Глава 30. Маша Увидев, что Марк прочитал, но ничего не ответил, я застываю. Сердце колотится быстро-быстро, ком встает в горле, противный просто до невозможности. В голову лезут только дурные мысли, но я стараюсь подбодрить себя, заставляю вспомнить слова Марка напоследок и ситуацию, в которой мы оказались. Отец Марка серьезный человек. У него были претензии к сыну, который из-за меня пропустил так много. Говорил про сделку какую-то. Знаю, что Марк уже работает в компании отца, не полный день, но уверена, от него зависит многое, иначе быть не может. Абрамов старший готовит сына в наследники многомиллиардного состояния, хочет вырастить из него лидера. Может быть, прямо сейчас Марк откладывает телефон в сторону под строгим взглядом своего отца, сидя где-нибудь на совещании. «Эй, ты чего загрустила? Только не говори, что это из-за лики!» — прыснула со смеху Ксюша. «Что? Из-за лики?» — нет, — отмахиваюсь от расспросов. «Тогда что?» — спрашивает она. — «Есть сложности?» Нехотя отвожу взгляд в сторону. Вздыхаю. «Давай прогуляемся немного», — предлагает Ксюша. «Я вижу, что ты решила с головой в учебу нырнуть и уже выставила учебники стопкой на своем столе. Но давай хотя бы немножко, чуточку проведем время вместе. Как подруги, поболтаем обо всем». «Давай», — соглашаюсь. «Пора избавиться от дурных мыслей. А еще я не так давно поняла, что на одной учебе жизнь не заканчивается». Нужно уметь ценить ее мгновение. К тому же, отвлекусь от горестных мыслей. Хорошо же, правда? Переодевшись, мы отправились за пределы территории премиума. Ксюша приободрилась, воспряла. «Почему у тебя такой вид, как будто ты из тюрьмы выбралась?» — спрашиваю ненароком. «Потому что премиум выбирала не я сама. Нет, он классный, мне нравится в нем учиться». Нравится жить в общежитии, но, пойми меня правильно, у каждой семьи свои заморочки. И я знаю, что если бы брат отправил меня в другой универ, я бы многое не потеряла. Но было бы меньше финансовых сложностей, выдает она наконец, словно через барьер выдыхает. Иногда брат чересчур пускает пыль в глаза, хотя состояние не такое крепкое, как раньше. То есть вы банкроты? То Типун тебе на язык? Нет. Просто брат швыряется деньгами налево и направо, почти не думает о завтра, а я трясусь из-за всего этого. Вижу подвох даже в оплаченной учебе в самом крутом и дорогом вузе страны. Здесь цены за обучение знаешь какие? Тебе бы никогда не светило, если бы не грант. Ой, я просто так сказала, не хотела тебя обидеть или сказать, что ты бедная». «Ерунда, Ксюша, я на правду не обижаюсь. У меня бы не было ни одного шанса, даже самого крохотного, если бы не Грант. Я только после слов Марка поняла, какую глупость хотела совершить, покинув универ в расстроенных чувствах». «Что? Ах, вот значит как!» Ксюша шутливо бросает в меня скомканной салфеткой. Когда тебе о том же самом говорила я, ты меня и слушать не хотела. Но когда об этом сказал Марк, в перерывах между прыжками в постель, скорее всего, ты сразу же приняла это к сведению. Я комкаю салфетку и бросаю ее обратно. Пошлячка! Я? Нет. Скажи, как это? Волшебно, прекрасно я, будто летаю. «Марк самый лучший и совсем другой наедине со мной. На людях он словно закован в броню. А под броней еще и маска равнодушная». У -у -у, как все серьезно! Страшно интересно! Мы секретничаем, хихикаем, я чувствую, как приподнимается мое настроение. Я делюсь с Ксюшей кое-чем она с Марком, рассказываю о нашей любви и сердце взлетает. Я так люблю Марка» так сильно люблю, что готова всему миру рассказать о своей любви. Время пролетает незаметно. Поужинав, напившись кофе с десертами, мы уже собираемся уходить, но вдруг прямиком в дверях кафе сталкиваемся с тем, кого я не ожидала увидеть. И, честно признаться, совсем забыла думать о нем. Павел! Он тоже не один в компании двух друзей, посмеивается, но при виде меня замолкает и останавливается, загородив собой проход. «Маша?» «Ты давно не виделись», — произносит с чувством. «Поговорим?» «Может быть, отойдете в сторону, а?» Слышится за нами не очень довольный голос парня. «Мы мешаем пройти другим посетителям, поэтому отходим», — Паша кивает приятелям. «Выбирайте столик, парни, сейчас приду». Потом его взгляд обращается на меня. «Маша, привет, поговорим?» «Привет, Павел», — обращается к нему Ксюша. «А мы спешим обратно». «Маш, поговорить нужно», — выдыхает Павел. Я бросаю взгляд на Ксюшу. Она делает такие глаза, будто спрашивает. «Эй, ты серьезно?» Я едва заметно киваю. «Мы отойдем ненадолго, Ксюш». Паша, приободрившийся, мгновенно оглядывается на кафе, словно хочет пригласить меня обратно. Я восклицаю. «Нет, даже не думай. Я только что оттуда и могу лопнуть от кофе и десертов. Поговорим здесь». Мы проходим еще два или три метра в сторону, встав с боковой стороны, где никому не мешаем. Паша будто бы собирается с мыслями, поправляет одежду после взгляда в зеркальную поверхность окон кафе. «Паш». Прокашливаюсь. У меня мало времени, еще столько всего по учебе сделать надо. Тебя долго не было. Все заметили твое отсутствие, а возвращение будет триумфальным. Брось, никто даже не заметил. Все были рады, наверное, что меня нет. Вот радости им будет, когда снова появлюсь на занятиях. Не говори так. Я заметил, что тебя не было. Скучал выдыхает. Чувствую, что настал момент объясниться. Я не всегда был рядом, когда это требовалось, когда ты в поддержке нуждалась. Однако на все есть свои причины. Серьезные. «Паш, ты неплохой парень, но...» Паша уверенно обхватывает пальцами мое запястье. «Маша, я кое-что тебе не говорил», — делает паузу трагическую. «Но...» У меня очень напряженные отношения в семье. Отец не приемлет моего выбора, постоянно третирует меня, дергает. Я иногда просто с ног валюсь от усталости, разрываюсь между семьей и мечтой. Смотрит проникновенно в глаза. А еще спорт. Абрамов лишил меня шанса, мерзавец вытурил меня из команды, и теперь отец еще больше зол. Но я не отступлюсь. Ты для меня как лучик света. Мне жаль, Паша, что у тебя есть недопонимание с семьей. Я вдруг вспоминаю, как Паша вел себя, когда повез меня гулять на машине. Наверное, машина была не его, а отца, и Паша переживал, что получит взбучку еще и за машину. Тогда не надо было брать. А то, как Паша себя вел, когда мне опасность грозила... Как ловко уходил от необходимости поддерживать меня в опасные и сложные моменты, значит, он просто избегал конфликтов в универе, чтобы не злить отца и не делать отношения между ними еще более напряженными. Пусть так, но я вдруг поняла, что мне совсем не интересно. А еще Паша пытался очернить Марка, говорил, какой он плохой, а я. Я точно знала, что Марк другой, что Паша не прав. И, говоря откровенно, мне всегда притило, когда кто-то пытался обелить себя на фоне забрасывания грязью соперника. Поэтому я перебила. Возможно, даже не очень вежливо, но зато твердо и уверенно. Паш, постой. Маша, давай встречаться. Извини, у нас ничего не выйдет. Я люблю другого. Я не буду твоей девушкой и поддерживать дружеские отношения тоже не смогу. «Я с другим». «С кем же?» — спросил он. «Подумай». «Ничего не приходит на ум». «Я с тем, кого ты так усердно пытался очернить и выставить в дурном свете». «Что? С Абрамовым?» «Маш, даже если вы переспали, то это просто секс. Он девушек пачками, десятками за выходные трахает. Использует и бросит тебя» но я готов согреть твое сердце и залечить раны. Ты... ты меня не слышишь, да? Я с тобой встречаться не стану, точка. Даже если бы не Марк, не лежит у меня к тебе душа, вот и все. Паш, уверена, ты найдешь себе другую девушку, многие о тебе вздыхают. Да, такой тип парней, как Паша, тоже нравился многим, но не мне, и это главное». «Маш, не торопись. Всего хорошего, Паш». Попрощавшись с ним, я подошла к Ксюше, приобняла ее за талию. «Что он хотел? У него вид такой расстроенный, как будто ты его только что отшила. Так и есть. Он хотел предложить мне встречаться». «Очень смешно. хочешься? «Я не шучу. Реально пригласил, но при этом начал оправдываться, говорил много всего» как будто на жалость давил. «Эх, бесполезно на жалость давить, когда Абрамов уже под себя Машу настроил, да? Приучил к бешеному темпераменту. Но в то же время мне Пашу даже немного жаль. Однако одной жалости мало. Если не искрит, то и не загорится», изрекла Ксюша. «Как хорошо, что ты у меня есть», — я обняла подругу. «Мы отправились в универ». Я просидела над учебниками до поздней ночи, провалилась в сон. Проснулась от звука жужжащего телефона где-то рядом с ухом, под подушкой. Сообщение от Марка. И мое сердце замирает от предвкушения и страха перед неизвестностью. Я долго медлю перед тем, как открыть. Мои мысли скачут, как ненормальные. Вдруг там что-то нехорошее. Например, сообщение о расставании или слова, что нужно поставить на паузу, или... Да к черту! Открываю СМС решительно. Привет, как дела? Что? И все? Я поморгала несколько раз. Не галлюцинация ли? Нет. Ах ты! Вот и отвечу тебе в том же духе. Привет. Хорошо, как сам. Рубит в сон. Я в офисе. «Завал разгребаю». Марк скидывает фото загруженного рабочего стола. На нем куча папок с топкой сложена, на экране открыт график с отчетом. Слева картонный стаканчик с кофе. «Ох, он всего лишь работает», — думаю, я желаю написать ему, как сильно скучаю. «Но потом...» Замечаю деталь. Она почти не бросается в глаза» но в левом верхнем углу фото запечатлен кусочек дивана и женские ножки в изящных туфельках.